голова тридцатая. Глаза уже вполне адаптировались к ночному лесу. К тому же луна очень и очень старалась помочь. Поэтому Вика больше не спотыкалась о поваленные деревья и торчащие из земли корни. И вообще, после победы над здоровенным волком, она чувствовала себя, если не Арнольдом Шварценеггером в фильме «Хищники», то уж суровой и выносливой амазонкой точно. А вы думали, а они на ту нарвались. Господа хищники, двуногие и четырехлапые, Виктория Демидова вам не по зубам, будете еще приставать, вообще без зубов останетесь. Уже двое из вас валяются на земле и воют после встречи со мной. Ну, предположим, фон Клодс не выл, он был в отключке, да и потом, после включения в реальность, выйти с кляпом во рту весьма проблематично, если только злобно мычать. Адреналин шипел и пузырился в крови, превращая ее в шампанское. Эйфория победы несла девушку сквозь ночной лес, словно через утренний парк в центре города. Вика абсолютно не думала о том, что в этом лесу имеются и другие звери, побольше и пострашнее волков, как вам рысь, к примеру, или медведь, в реальности не имеющий ничего общего с милым олимпийским мишкой. Но беглянка мчалась по лесу, ловко уворачиваясь от норовивших выхлестнуть глаза веток и перепрыгивая через корни. И деревьям, так старавшимся отомстить мерзавке за их любимца Лока, ничего не оставалось, как матерно шелестеть ей вслед листвой и иголками. Правда, бежать становилось все неудобнее. Земля под ногами словно вставала постепенно на дыбы. Да это же... это никакие не дыбы, это горный склон. Она добралась, она справилась, у нее все получилось. Осталось только найти то место, откуда вчера звал огонек. Вика остановилась и, стараясь восстановить сбитое бегом и радостью дыхание, осмотрелась по сторонам, искренне рассчитывая увидеть миленькую избушку, в которой живет ворчливый, но очень добрый и заботливый лесник. Седенький такой старичок, сухой, но крепкий. Он напоит гостю душистым чаем, вытащит из настоящей русской печки чугунок с разваристой картошечкой, поставит на стол глиняные миски с солёными рыжиками и их русской квашеной капустой, и они сядут с дедушкой сумерничать. И Вика расскажет дедушке всё-всё. А он будет только качать седой головой, возмущённо сопеть и приговаривать «О, эти ира ты какие! Креста на них нет, на поганцах!» Рассудок, едва не захлебнувшись голодной слюне, вовремя спохватился и прервал трансляцию сказочного бреда, вовремя напомню хозяйке, что не всякий отшельник, живущий в такой глуши, будет добрым и станет смотреть на хрупкую, уставшую девушку, как на внучку или дочку. Так что сначала давай-ка найдем хоть какие-то признаки близкого жилья, а потом, если повезет, Не будем выламываться из лесной чащи, воплем есть кто в доме. Сначала следует попытаться выяснить, кто там обитает, стоит ли вообще с ними знакомиться. Люди — это, конечно, хорошо, но не всегда. Но, в принципе, рассуждения верные, вот только. Вика с тоской еще раз смотрелась в притаившийся за деревьями мрак. Ничего, ни огонька, ни отблеска, ни даже намека. И тропинки, пусть самой узенькой, но протоптанной человеческими ногами, тоже не видно. Все та же густая, в конец одичавшая чаще. Адреналин как-то сразу в одном мгновении выкипел, а иного допинга в крови девушки не было. Что мгновенно отразилось на способности сохранять вертикальное положение. Вика впервые в жизни на себе испытала выражение «ноги подкосились». Эти зловредные ходули внезапно сложились. Словно у паука, косиношки. И девушка сразу маху бухнулась на филейную часть. И впервые в жизни пожалела, что эта часть у нее модельных параметров 90 сантиметров в объеме. Сейчас бы гораздо больше пригодились увесистые 120 сантиметров. Было бы не так больно. Сосна, на корень которой приземлилась девушка, удовлетворенно шелестнула. И yes! есс! И горделиво посмотрела на менее удачливых соседок. Только ей удалось таки отомстить негодейке. «Ничего, ничего!» – прошуршали сосед. «Она ведь еще не вышла из леса!» «Ну вот!» – проворчала Вика, съезжая с торчавшего из земли корня на мягкую травку. «Теперь синячара будет, здоровенный такой, фиолетовый. Хотя одним синяком больше, одним меньше, какая разница!» После сегодняшнего забега этого добра и так на теле в избытке. Я, наверное, на долматинца сейчас похожа. Причем на покусанного долматинца. Она закатала разорванный рукав в байке и попыталась хорошенько рассмотреть рану. Попытка с громким бульком провалилась в ночной мрак. Лунного света на подобной и явно не хватало. С абсолютной точностью удалось установить только одно. Рана, вернее, раны. Волк попробовал ее на вкус два раза. Подсохли и покрылись кровавой коркой. Их не мешало бы промыть и залить хоть чем-то спиртосодержащим. Но у нее осталась только вода, да и той слишком мало для промывания ран. Напиться бы вдоволь, а то во рту давно пустыня песок перекатывает. Вика устало привалилась к сосновому стволу и вытащила из кармана пластиковую бутылку. Хорошо все-таки, что это именно пластик. Стекло давно уже разбилось бы во время одного из падений. Тёплая и не самая свежая вода показалась сейчас девушке Родниковой. Вот только слишком быстро закончилась. «Ну и ладно», — прошептала Вика, забросив бутылку в кусты. «Зато язык больше не похож на засушенный листок из гербария. И вообще, утром я уж точно выйду к людям, у которых есть и вода, и телефон, а пока она судорожно зевнула и поёжилась». пока надо устраиваться на ночлег. — Не самая удачная мысль. — Отстань! — вяло отмахнулась девушка, сворачиваясь калачиком среди сосновых корней. — Ты всего лишь мой бред, порожденный усталостью. Вот высплюсь хорошенечко, и ты исчезнешь. — Если проснешься... — Да хватит меня пугать! Речь беглянки становилась все неразборчивее, веки устало сомкнулись. «Я вон сколько прошла по ночному лесу, и ни одна тварь!» Бормотание стихло, сменившись уютным посапыванием. «Я так и знал! Придется все-таки выйти, вот только надо подумать, как незаметно миновать пост охраны. И ведь совсем немного осталось до убежища. лог дружище, придется тебе еще раз мне помочь. Покарауль девушку до моего прихода, то сожрут бестолковую». Вика спала, спала тяжелым, беспробудным сном. вымотанного до предела человека. Возле нее сейчас можно было полить из пушки и устраивать дабстеповую дискотеку. Она не проснулась бы, но ни пушки, ни диджеевского пульта поблизости не оказалось. А вот желающих отведать сладко пахнущей человеченки долго ждать не пришлось. Причем это были и те самые желающие, с которыми девушка встретилась днем. Похоже, хищная троица не оставила надежды полакомиться столь редкой добычей. Они шли по следу, пустив нас и к земле, и в итоге пришли. Добыча мирно сопела под сосной, предоставив волкам на выбор нежное горло, велевшую из-под задравшейся штанины ногу или из ладошки. Вожак-троица облизнулся и, капая слюной, направился к горлу. Но добраться до него опять не получилось. «Да что ж ты будешь делать?» Ему оставалось пройти буквально несколько шагов, когда из густого мрака вынырнул гигантский силуэт, и угрожающий рыча встал на пути волков. Да, их было трое, и все они матерые хищники. Они не боялись вступать в схватку с другими клыкастыми обитателями леса, пусть даже и с медведем, но не с этим зверем. И вовсе не потому, что он был сильнее и крупнее любого из них, нет, Каким бы огромным он ни вымахал, он все равно был один, а их трое, но от него пахло ужасом. Тем самым ужасом, который сегодня уже опозорил их, превратил в скулящих волчат, и сопротивляться которому не мог ни один обитатель окрестных лесов. Порыкивая и хрипло огрызаясь, волки развернулись и скрылись в ночи. а приставленный к спящей девушке охранник устало опустился на землю и, положив голову на лапы, приготовился ждать. К счастью, ждать пришлось не очень долго. Где-то через час из-за деревьев вышел высокий, стройный мужчина и улыбнулся помощнику. «Молодчина, Лук, теперь я сам можешь идти. Спасибо тебе, лобастый».